«Хорошо, что вы здесь. Пойдёмте». В вестибюле появился замглавного. Лёха очнулся от собственных мыслей и последовал за ним. «Куда мы идём?» — спросил он. «Туда, где может быть Колян», — ответил замглавного. «Как Катя?» — спросил Лёха. «Всё хорошо, уснула. Спасибо за помощь». «Вы от неё?» — уточнил Лёха. от кого ещё?» — улыбнулся замглавного. — Надеюсь, вы примете правильное решение. — Уже? — рассмеялся замглавного. — Сейчас найдем серёгу потом я оторву ему голову, а потом мы пойдем выпить. Это здание, как оказалось, хранило много тайн. лёха думал, что узнал все, но оказалось, что нет. Это был лабиринт из подземных коридоров, ведущих в соседние постройки и дворы. Архитектор, который это придумал, явно чего-то боялся — обысков, задержаний, арестов. От главного здания вели такие ходы, о которых ходили такие же слухи, как о засекреченных линиях метро и тайных бункерах. «Мы идем в типографию», — сказал зам главного. «Можно снаружи, через двор, а можно и так». Колян предпочитал так. — Почему вы думаете, что он там? — спросил Лёха. — Это было наше место. — Ещё со студенческих времён, с практики, — ответил замглавного. — Там есть буфет. Про него в редакции мало кто знает. Но мы ходили туда, в Типографский. Там было дешевле, и оттуда никогда не выгоняли. Если было негде переночевать, там оставались. — Я об этом не знал, — признался Лёха. — Конечно, не знали, потому что буфета там больше нет. Сделали из той части ресторан, но коморку с душевой и кроватью оставили. Полноценное жилье. Раньше там повар жил, но и решили сохранить на всякий случай. Коляна туда пускают по старой памяти. Отогреться, помыться, отоспаться. — где Серега? — спросил лёха Не знаю. Найдем Коляна, спросим. Они еще долго шли темными коридорами, поднимались по лестницам. лёха не мог поверить что здание имело продолжение. Тайные комнаты, о которых знали лишь избранные. «Почему вы думаете, что Колян там?» — спросил Лёха. «Вы учились с ним?» — удивился Лёха. «Не совсем. Колян был на два курса старше, но о нём уже тогда ходили легенды. Он считался гением, невероятно талантливым. Там была своя компания. Они читали стихи, ходили на концерты, У них был доступ куда угодно. Я мечтал попасть в их круг. Детей высокопоставленных чиновников, которым родители доставали контрамарки. Некоторые были из семей сотрудников торгпредства. Те приносили пластинки, коньяк, виски, привезенные за границы А были такие, как Коля, считавшиеся талантливыми, почти гениями. Коля их развлекал. Читал стихи, рассказы. Как шут при императоре, или клоун. Но сам он так не считал. Просто давал всем шанс. Рассказывал, объяснял, образовывал, что ли. Благодаря ему я попадал на лучшие спектакли, на концерты в консерваторию. Да, Коля пользовался своим положением, беря у тех, кто мог, и раздавая тем, кто не мог себе этого позволить. Робин Гуд от искусства. Горько усмехнулся зам главного. Коля твердил, что нужно быть насмотренным и наслушанным. Он блестяще разбирался в музыке, играл на гитаре. Я и не знал, что он окончил музыкальное училище. Благодаря ему я тоже попал в ту компанию, но не смог там задержаться. Не умел развлекать. Коля был лучше всех нас вместе взятых. Но в какой-то момент не справился, сорвался. Нет, он не пил, то есть пил, но в миру. Никаких наркотиков. Однако от него все без конца ждали каких-то достижений в профессии. Не давали выдохнуть. Он всё время должен был прыгать выше головы, удивлять, заставлять собой восхищаться. Мне кажется, он просто устал соответствовать той планке, которую сам себе каждый раз устанавливал. Поэтому и сорвался. Мы его тогда потеряли. Нигде не могли найти. А он был здесь, в этой каморке Сидел на кровати и смотрел в стену. Ничего не говорил. Меня не узнал, когда я пришел. Взгляд у него был пустым. Он ни на что не реагировал. Не понимал, что происходит, где он, кто с ним говорит. Потом полгода отлежал в психушке на улице 8 марта. Хорошее место. Туда в основном попадали физтехи. Те, кто не смог справиться с высшим разумом и собственной одаренностью. Тамошние врачи умели работать с гениями. Настоящими, без придурья. Физтехи сходили с ума от формул. Коля не смог справиться с текстами. По сути, одно и то же. Коля тогда увлекался математикой и физикой. Я навещал его. Он все время решал бесконечные задачи, доказывал теоремы. Пытался и мне объяснить, но я ничего не понимал вообще. Математика совсем от меня далеко, а Коля, казалось, был талантлив во всем. Во мне он тогда разочаровался, твердил, что я просто не хочу напрягать мозг, развиваться, учиться. Наверное, он был прав. Однажды я принес его гитару, думал отвлечь, но он разбил ее о стену. Гитару, с которой никогда не расставался, подарок любимого преподавателя. И он ее раздолбал безжалостно, сказал, что это не то, больше не его, и снова сел за формулы, записанные в ученическую тетрадь попросил меня в следующий раз принести ему стопку тетрадей в клетку и ручек побольше. После этого случая его задержали в больнице еще на полгода, хотя собирались выпустить, считали, что он пошел на поправку. Я пытался объяснить, но мне не поверили. Так что я до сих пор виноват перед ним. За еще полгода в психушке. «Почему?» — не понял лёха потому что этой гитарой он чуть не разбил мне голову. Я тогда сотрясение мозга получил. На самом деле он не гитару бил, а меня. Гитара была лишь орудием. Я твердил врачам, что Коля не специально, но его сочли опасным для окружающих, как объяснил замглавного. После этого он не хотел меня видеть, хотя я приходил. Правда, забирал тетради и ручки, которые я ему передавал. «Гении, они другие. Мы с вами работаем, а они создают. Понимаете разницу? Мы при них всего лишь технический персонал, который тоже необходим, но идеи — это всегда они. Только гении никому не нужны. Всем нужны муравьи, как мы с вами». Поэтому Коля отлежал в психушке без шанса получить новую чистую биографию, а я стал зам главного. Да и высшего образования у него нет. Не смог окончить институт. А пойди куда устройся без диплома, хоть за заборостроительного института. Объясни работодателю, что перед тобой талант, гений. Нет, всем нужна бумажка, корочка. А у Коли была только справка из психушки об успешном прохождении лечения. Все. А сами понимаете, если есть такая справка, считайте это приговор. Я и в подмётке ему не годился, говоря на чистоту. Бездарь по сравнению с ним. Просто делал всё как положено. А Коля нет. Он не мог с собой справиться. Сорвался. Кто-то может жить, каждый день обманывая и себя, и других. Как я. Жить сразу несколькими жизнями. Дома один, на работе другой, с друзьями третий. А Коля не смог. — Почему? — спросил Лёха. Почему не смог получить высшее образование? Или почему его жизнь так сложилась? Не знаю. Его отчислили на пятом курсе. Никогда никого не отчисляли на последнем. Уже заказаны дипломы, вся эта мишура, понимаете? Колю отчислили после летней сессии, не допустив до защиты диплома. Что там на самом деле произошло, я до сих пор знаю только по слухам и рассказам. Но думаю... Он оказался умнее преподавателя. и Если бы Коля просто прикинулся троечником или списал, ничего бы не произошло. Но он сцепился, вступил в спор, начал доказывать собственную правоту. А какому профессору понравится быть униженным прилюдно? В аудитории сидели студенты, аспиранты. Коля стал показательным примером. «Не высовывайся, не старайся показаться умнее». Дикан сделал все, чтобы Колю не взяли ни в одну газету, никуда. К нам в редакцию он только мог заходить иногда, по-дружески. Мы как могли его поддерживали. Подбрасывали заказы на статьи, которые он писал под псевдонимами, чтобы было на что жить. Мелочь, но хотя бы с голоду не умрет. Лучше всех оказалась наша старосты курса, Наташка Смирнова. Честная до одури. Мы ее готовы были придушить. Не пришел на лекцию, ни за что не поставит явку. Когда Колю отчислили, она сразу сняла его со стипендии. Был способ выплатить ему хотя бы из студенческого фонда факультета. Мы сдавали, если вдруг кто-то решил жениться или на рождение ребенка. Иногородним тоже оплачивали жилье из этого же фонда. Но Наташка отказалась. Мы ее тогда все возненавидели. Она могла продлить общагу Коле. Или выплатить еще одну стипендию но потом она стала редактором одного женского журнала и коля несколько лет писал для этого журнала колонки под женским псевдонимом наташка его придумала николь наташка всем говорила что автор колумнист зарубежный француженка и выписывала повышенный гонорар считая она содержала колю потом же я подключился Коля писал блестящие аналитические тексты. Я подписывал своей фамилии. Он сам об этом просил. Но гонорар всегда ему отдавал. На эти деньги он и покупал книги, газеты. Моя аналитика. Я учился у Коли, подражал ему. Вот, выходит, научился. Но это не я. Это он в моих текстах. Я лишь исполнитель. Он гений. Не знаю... Я никогда бы не смог так, как он, писать, редактировать. Я каждый свой текст относил ему, чтобы он хотя бы бросил взгляд, отредактировал. Он был бы блестящим редактором. Вы ему предлагали официальную работу, ведь могли устроить. Рассказать всем, что это он, а не вы. Миллион раз. Уже и с главным договорился. Он был не против, под мою ответственность. Но Коля твердил, что не хочет редактировать очевидную дурь. Не терпел безграмотности. Писал «Если увижу еще одну ошибку в первом абзаце, дальше читать не стану». Или «Текст не поддается редактированию». Он не умел работать с обычными людьми, с посредственными текстами. Сразу же после первого абзаца ставил диагнозы «бездарен», «нет шансов», «неграмотен» и, к сожалению, всегда оказывался прав. — Тогда почему редактировал ваши тексты? — спросил лёха Мы были связаны прошлым, и он не считал меня совсем бездарным. Слабеньким, но не безнадежным. Поверьте, из его уст это настоящий комплимент. Я чуть ли не в облаках летал, когда Коля говорил, что мой текст — говно, но не полное. — улыбнулся замглавного. «Смешно!» — кивнул Лёха, ухмыльнувшись. «Да? И я всё ещё чувствую свою вину перед ним. Почему он оказался на улице? Разве не было другого выхода?» «Был, конечно. Но Наташка тоже не железная. Она терпела сколько могла», — ответил замглавного. «Наташка?» — не понял Лёха. «Да, та самая Наташка Смирнова, староста курса» они поженились. Наташка родила сына. Но Коля продолжал жить в своем измерении. А она оказалась не готова к роли жены гения. Они развелись. Квартира была Наташкина, доставшаяся от бабушки. Она хотела разделить, но там и делить было нечего. Крошечная однушка. Так что Коля просто ушел. Он бы не посмел судиться за три квадратных метра. Был по-настоящему честным, правильным, что ли. Но и категоричным. Или черное, или белое. Трудно жить, когда не умеешь идти на компромиссы. А жизнь — это сплошные компромиссы. — И куда он ушел? — На улицу? — удивился лёха Не сразу. — Жил в комнатке, куда мы сейчас идем. — А его ребенок? — удивленно спросил лёха Он впервые слышал о том, что у Коляна, оказывается, были и жена, и сын. Мы списываемся с Наташей. Коля забывает поздравить сына с днём рождения. Он вообще про него, кажется, не вспоминает. Пожал плечами, зам главного. Она на него всё ещё обижена. Не понимает, почему он не смог жить обычной жизнью, заботиться о сыне, работать. А я не знаю, что ей на это ответить. Всё, пришли. Коля, открой. Зам главного постучал в дверь, которую было сложно различить в коридоре. Она сливалась со стеной. «Если не знаешь, не заметишь». «Может, его там нет?» Лёха прислушался. «Больше ему некуда податься», ответил зам главного и снова начал стучать. «Взламывать будем», — уточнил Лёха, поскольку дверь всё ещё никто не собирался открывать, да и звуков оттуда не доносилось. «Будем, не в первый раз», — ответил обеспокоенно замглавного. — Может, уснул? — Он всегда спал, как убитый. Хоть пушкой над духом стреляй. Лёха отошёл, чтобы примериться и выбить дверь. — Подожди! — остановил его замглавного. — Потом замучаемся замки вставлять и объяснительные писать. — Это всё ещё собственность редакции. Так что главный устроит взбучку. Ему и так хватает неприятностей. — Пойдём, если Коля там, никуда не денется а у тети Вали должен быть запасной. «Кто такая тетя Валя? Почему я не знаю?» — строго уточнил лёха который считал, что знает в редакции «Всех и вся». Раньше здесь уборщицей работала, а до этого официанткой. Она считала Колю чуть ли не родным сыном. У нее всегда был ключ от этой комнаты. «И когда ты видел тетю Валю в последний раз?» — уточнил лёха «Года два назад». Коля пропал на три дня, и мы взламывали дверь. Тогда и замок поменяли. Но дубликат я лично тете Вале отдал. Зам главного уверенно шел по коридорам. У Лехи начала кружиться голова. Он не понимал, куда они сворачивают. Почему поднимаются по лестнице и опять спускаются? Не редакция, а лабиринт. Сюда можно туристов водить. Приключение гарантировано. Найди выход». Наконец они спустились по очередной лестнице и через очередную почти незаметную дверь вышли во двор. Леха оглянулся. Типография справа, значит, слева улица. Зам главного нырнул в какую-то подворотню. Леха готов был поклясться, что ее тут никогда не было. Он миллион раз проходил мимо, но никогда не видел этой арки. Зам главного свернул в узкий проем в стене. Лёха протиснулся следом, коря себя за невнимательность. Как он-то мог не знать, работая здесь столько лет? Считай, его территория, его ответственность. Не переживайте, этот двор знают только совсем старожилы. Раньше тут всё было по-другому. Зам главного будто прочёл его мысли. Стояла кондитерская, мы из школы в неё сбегали. А ещё пункт выдачи спецзаказов и мастерская по ремонту обуви. Только она и осталась. Все сотрудницы сюда обувь сдавали. Краску подновить, новую молнию на сапоги вшить, каблук починить. Дядя Жора мог из любой обуви дизайн сделать. Сам так говорил. Тебе починить или дизайн? Конечно, все хотели дизайн. Дядя Жора делал ювелирную работу. Мог так перетянуть новой кожей старый сапог, что тот... Лучше прежний восстановился. А каблуки? Он чувствовал женщин, видел их. Если считал, что каблук выше нужного, мог отрезать. Все наши женщины летали по коридорам, если к туфлям приложил руку дядя Жора. Специально каблуки ломали, чтобы сдать в починку. После его ремонта никаких мозолей, никаких страданий. Самые узкие туфли он умел превратить в тапочки. Бегай, куда захочешь. Хоть по этажам целый день. Великий был сапожник. Его все любили, обожали. Он нашему бывшему главному такой внутренний каблук вшил, что тот на пять сантиметров вдруг вырос. Все удивлялись, откуда такой трюк. А это дядя Жора придумал, чтобы главный чувствовал себя уверенно. Тот всегда страдал, что ростом не вышел, и ниже даже собственной секретарши. А как в ботинках дядя Жоры начал ходить так мужчина себя осознав «О, Юрик, дорогой, ты когда здесь оказываешься, говоришь с акцентом!» Из задней комнаты выглянула женщина. «Я еще ничего не успел сказать», — улыбнулся зам главного и тепло ее обнял. «Значит, я слышу, как ты думаешь», — ответила та. «Только опять мне не говори про Нику. Все хорошо с ним. Замерз немного, но отогрелся». — Спит, не буди его. — Нику? — подал голос лёха который ничего не понимал. — Калиан, Коля. В этом доме его всегда называли Ника, — объяснил замглавного. — Юрик, ты пришел с другом? — Вы голодные? Тогда идите, мойте руки и за стол. — Да, тетя Валя, это Алексей, наш друг, — представил его замглавного. — Алихан? «Встань вот сюда, под лампочку. У тебя нет родственников в Армении?» «Наверняка есть. Как называла тебя твоя бабушка?» «Не помнишь?» «Почти никто не помнит». «Тетя Валя у нас как тест на родство», — рассмеялся замглавного. «Хочешь найти родственников в Армении? Обратись к тете Вале. Она тебе пятиюродных братьев отыщет». «Юрик?» — тихо спросил Лёха, когда они мыли руки в крошечной ванной. — Юрий, но тётя Валя всегда меня называла Юриком, — ответил замглавного. — Мальчики, еда остывает! Юрик, ты знаешь, как я это не люблю! — крикнула из комнаты тётя Валя. — Всё, пойдём. Главное, ешь побольше и не отказывайся. — Иначе тётя Валя тебя кухонным ножом зарежет! — со смехом дал инструкцию замглавного. Лёха только сейчас узнал, что у него было имя. Юрик. Юрий. Сколько лет работал и даже не поинтересовался, как его зовут-то. Замглавного и замглавного. Да и не общались они особо до сегодняшнего дня. — Вы на службе? — уточнила тётя Валя. — Да, — кивнул Лёха. — Тогда вам полегче. Она плеснула в рюмку из графина. Лёха глотнул и перестал дышать. Напиток оказался слишком крепким и таким же невероятно вкусным, с запахом трав и специй. — Это тархун! — пояснила смеясь тётя Валя. — Сама делаю! — Если это полегче, тогда что покрепче? — спросил отдышавшись Лёха. — Вот это! — тётя Валя налила в рюмку из другого графина. Лёха выпил и забыл, где находится. Вдруг стало тепло и спокойно. Напиток не падал сразу в желудок, а растекался по сосудам, согревая. Ему стало так хорошо, как было только в детстве в деревне, когда он буквально жил во дворе, ел, когда придется, спал, где придется, и обедал на старой маленькой летней кухоньке, где бабушка всегда оставляла для него хлеб, молоко, творог. Еще вдруг до одури захотелось спать, тоже как в детстве, уснуть на ходу в один момент, как засыпают котята и щенята, распластавшись в смешной позе. Он и уснул. Проснулся утром от стука настенных часов, так же, как в детстве, на той самой летней кухоньке, где стоял старый продавленный диван. На самом удобном матраце Лёхе не спалось так сладко, как на том диванчике. И тут же засосало под ложечкой от голода. На кухне явно что-то жарилось. От запахов можно было или умереть, или возродиться. — Али, ты проснулся? Давай за стол, потом зубы почистишь! — услышал он голос тёти Вали. Лёха съел целую сковороду яичницы заправленной зеленью, помидорами и еще чем-то невозможно вкусным. Тетя Валя сидела и смотрела, как он ест. лёха забыл о том, что хотел в туалет, почистить зубы, принять душ. Сидел и ел, будто голодал неделю, пил крепкий кофе, сваренный в турке, и не знал, за что ему такое счастье. — А где главного спросил он. — Кто? — не поняла тетя Валя. — Я не знал, что его зовут Юрий. — Никто, кажется, не знал, — ответил Лёха. — Юрик, он всегда был Юриком, — ответила с нежностью в голосе тётя Валя. — Он здесь вырос, у нас. Такой был ранимый, дерзкий. Вроде бы уже борода росла, жизнь учила, а он оставался нежным мальчиком. Он ел, как и ты, всегда был голодным. Мой Жорик его учил каблуки делать. Говорил, если уволят, мы его себе возьмём, как приёмного ребёнка, сына. Ты умеешь делать каблуки? — Нет. — Если умеешь что-то делать руками, выживешь. Надо уметь чинить, латать, строить, — заметила, улыбаясь тётя Валя. — Это ваши работы? — Лёха потрогал пальцем скатерть, связанную крючком. У его бабушки была такая. Потом заметил вышивку на подушке, явно самотканный ковер на полу. — Ну, а чьи еще? — рассмеялась тетя Валя. — Мой Жорик с туфлями и набойками разговаривал, а я вот с нитками общаюсь. У каждого свои собеседники. Я иногда его ревновала. Он так нежно с туфлей обнимался, как со мной никогда. можешь не верить Но они его слушались, растягивались где надо, косточки скрывали, от мозолей уберегали. Такой талант был у моего Жорика. А у меня вот нитки. Любую чувствую. Что хочешь, могу сплести. Однажды я вашему главному на день рождения икону вышила. Николая Чудотворца. Долго вышивала. Так он заплакал, когда ее увидел. На стену повесил а потом выбросил на помойку. Я спросила, почему выбросил? Мне было обидно, да? Очень больно. А он сказал, что не смог с ней в одном кабинете находиться. Мол, мой Николай видел его насквозь и сверлил взглядом. Я спросила, зачем выбрасывать-то? Можно было отдать в добрые руки, подарить тому, кто верит. А он ничего не ответил. «Понимаешь?» Сделал гадость и не ответил. На помойку мою работу выбросил. Как потом книги с автографами выбрасывал из библиотеки. Если бы не он, Ника бы с ума не сошел, не стал бы бездомным. И семён был бы в порядке. Где он сейчас? Главный знает? Наверняка знает, только делает вид, что не в курсе. В психушке семён Я его навещаю иногда. Он так похудел Слушай, их совсем там не кормят. Пижама болтается, как на пугале. Смотреть страшно. Он и есть боится. Говорит, они лекарства в еду подмешивают. В последний раз я его еле накормила. Сама кусок съедала, он наблюдал, потом соглашался проглотить. Тяжело мне там. Любому тяжело будет, когда видишь, как человек в помидор превращается. Помидор... «Не понял Лёха. Как это правильно сказать? Овощ, да? Вот. Семён таким помидором стал. Ничего не соображал под лекарствами. Меня не узнавал. Только когда мой пирог пробовал, что-то в его глазах мелькало. Узнавал. Руки мне целовал. Это страшно на самом деле, когда умный человек ведёт себя как младенец». Писает в кровать, ест руками, то смеется, то плачет. Семён скоро умрет, я это чувствую. Они его добьют. Ему в библиотеку надо, там его место. Ему там хорошо, и никакие таблетки не нужны. Я хотела принести ему книги, но кто мне разрешит? А воровать я не могу. Если бы они позволили хотя бы книги ему иметь под рукой, читать ничего не разрешают семён себя убьет потому что читать не может писать для него это смерть и кто будет виноват никто ничего не докажешь так что я решила быть здесь помогу юрику ники чем смогу и пока смогу зам главного то есть юрик сказал что вы здесь уборщицей работали вспомнил лёха «Да, полы мыло, пока мой Жорик не мог работу найти. Но я думала, что не переломлюсь, если еще один туалет помою. А Жорик мой мог переломиться. Он хотел шедевры делать, а не просто набойки ставить. Мы с ним много ругались. И что оказалось?» «Конечно, я оказалась права. Мой дорогой Жорик хотел создавать шедевры, а зарабатывать приходилось на простых набойках». Он мог взять одну пару и месяц ее реставрировать. Не хотел ни на что отвлекаться. Творил. Он был похож на них. но кого? — не понял лёха На творческих. Юрика, Нику, семёна Мой Жорик тоже хотел искусства. — пожала плечами тетя Валя. — Куда ушел замглавного? Юрий, то есть Юрик? — спросил лёха Искать Нику. Только зачем его искать? Он там, где всегда. Вот возьми. Отнеси ему завтрак. Скажи, тетя Валя передала. А то не станет есть или забудет. Всегда голодный ходит. Горе на мою голову. Сколько ни пытаюсь, никогда до конца не доедает. Я говорю, надо есть. А он не может. Болен. Скажи Юрику, что Нику надо в больницу отвезти. Обследоваться. «Болит у него все внутри. Может, от жизни. Может, от других проблем. Пусть его положит. Друзья все-таки!» «А где дядя Жорик? Он так и чинит обувь?» — спросил друг Леха. «Ой, дорогой, ты сейчас мне такой комплимент сделал, как сам не думал!» «Мой дорогой Жорик умер восемь лет назад». «Хорошо умер. Много людей пришли с ним проститься», — ответила с улыбкой тетя Валя. «И кто сейчас обувь чинит?» — удивился Леха, думая, что сходит с ума. Или еще не протрезвел от домашней настойки. «Как кто? Жорик?» Сначала искали по объявлениям, но никто не умел хотя бы наполовину так чинить, как он. Потом по знакомым спрашивали. Но это тоже сложно. Кто из матерей скажет, что сын ленивый или просто в город вырваться хочет? А если плохо работать станет и учиться не захочет, как его уволишь? Родственники не поймут, разговоры пойдут». Одно время помогал Ника, потом Юрик. «Сейчас работаю я одна. Но сестра обещала прислать племянника, говорит хороший мальчик старательный. Нам надо сохранить бизнес, эту мастерскую». — Что бы обо мне муж подумал, если бы я не смогла сберечь его дело? Очень плохо подумал. — Все ведь так и ходят сюда по старой памяти, к моему Жорику. — Так что приходится соответствовать, — улыбнулась тетя Валя. — То есть никто не знает, что дядя Жорик умер? — уточнил лёха — Кто-то знает, кто-то нет, — пожала плечами тетя Валя. Мастерская есть. Репутация и после смерти работает, если ты понимаешь, о чем я говорю. «Вы чините обувь вместо мужа?» — удивился Леха. «Да, а что?» «Кто сказал, что если я женщина, не могу делать набойки?» «Да чтоб ты знал, я за мужа половину заказов делала, когда он над своим дизайном месяцами сидел!» Тетя Валя возмущенно уперла руки в боки. — Тяжело вам пришлось? — поспешно ответил Лёха. — Всегда тяжело. Когда легко было? Я не помню. — Каждый год тяжело, — ответила тётя Валя с удивительным спокойствием и смирением. Будто считала, что нужно быть покорной судьбе и нести свой крест. — То есть вы работаете под именем мужа и прячете здесь коляна? — спросил Лёха. «Дорогой, я не знаю, о чем ты сейчас спрашиваешь, но мне не нравится, как ты об этом говоришь», — строго ответила тетя Валя. «Прояви уважение к этому дому. Ты у меня в гостях, види тебя как мужчина, достойно. Говори со мной, как с женщиной. Я не сотрудница редакции, неподчиненная». «Простите, я не хотел». «Знаю, дорогой, просто на будущее запомни». Нельзя в чужом доме вести себя неприлично. Нельзя с женщиной в таком тоне разговаривать. Что о тебе подумают родители, которые на тебя сверху смотрят? Сейчас они тобой совсем не гордятся. — Откуда вы знаете, что мои родители умерли? — тихо спросил Лёха. — Дорогой, ты такой маленький, такой бедный, что это сразу видно? — пожала плечами тётя Валя недокормленный ты никто тебе подушку на ночь не взбивал одеялом не укрывал зачем мне знать если я чувствую поэтому не обижаюсь ты не виноват что так говоришь а кто виноват спросил леха никто дорогой никто жизни судьбу нельзя винить И Бога, если в Него веришь, тоже не вини. Если легче от молитв, молись. Мне не стало, хотя я все монастыри на коленях проползла. Всем святым молилась, но никто не откликнулся. Видимо, были заняты. А теперь и в судьбу я перестала верить. После семёна которого психушку отправили. Не судьба его туда заточила, а люди. Так бывает. «Хочешь бороться с людьми, борись. Не каждый может. Наш Юрик может. Всегда это делал. Тяжело ему. Он как двуликий Янус. Один на работе, другой с нами. Не знаю, как он выдерживает. Мой Жорик не смог, сломался. Инсульт, потом инфаркт. Но после инсульта он сам захотел умереть. Врачи успели». Голова работала, ходил. Только левая рука отказала. Не мог даже ложку держать. Я говорила, «Ты правой рукой все шьешь, чинишь. Зачем тебе левая?» И только тогда узнала, что мой Жорик — левша, переученный. Тогда в школах всех левшей переучивали на правшей. Заставляли писать правой. Моему Жорику левую руку бинтами к телу приматывали, чтобы он не мог ею даже двинуть. Так он научился работать двумя руками. Но когда его никто не видел, шил, приклеивал, строчил, делал набойки только левой. Тогда получалось идеально. «Вот возьми, пирог тебе положила. Поешь потом», — сказала тетя Валя, тут же меняя тон и выдавая Лехе еще один пакет. «Только постарайся накормить Нику. Он такой худой стал» что я на его кости смотреть не могу. Разве тетя Валя не может накормить? Очень может и очень хочет. Заставь его поесть. Сиди и смотри, как он ест. Уговаривай. За папу, за маму, за кого хочешь. Но пообещай мне, что не уйдешь, пока он не поест. Он иногда не чувствует голод. То ли из-за лекарств, то ли из-за устройства его головы, я не знаю» но может ходить голодным два дня и не чувствовать, что не ел. У него желудок такой маленький стал, как у младенца. Я ему суп тыквенный сварила, там, в стакане. Перетерла, как маленькому. Пусть хоть попьет. Такой мальчик умный, такой талантливый, но очень хрупкий. Некому было о нем позаботиться. — Как и о тебе. — Иди, дорогой, пора тебе. — Дорогу сюда ты знаешь, — «Всегда приму как родного». «Где мне искать Коляна?» — спросил Лёха. «Ника! Зови его, Ника! Ему нравится, когда я его так называю», — ответила тётя Валя. «Тогда он тебя впустит». «Куда впустит?» — удивился Лёха. «Так в свою комнату», — удивилась тётя Валя. «Я Юрику ключи дала. Он там». Мой Жорик был прав. Надо было Юрика усыновить и ему передать мастерскую. Он чувствовал кожу, каждый шов, каждую нитку. Не журналист он, прирожденный сапожник. Иногда приходит сюда, свои ботинки чинит. Каблук новый приклеивает. Я уже умоляю его. Выброси эти ботинки, они уже все в заплатках. Но он все еще чинит. Ботинки ему мой Жорик подарил. «Сам сделал. Считай от подошвы до последней дырки для шнурков. Вот Юрик и не может с ними расстаться. Он хороший мальчик, очень добрый. Только не всегда понимает, что ему будет хорошо». «Вот про Кэти свою не понимает. Дурак, да?» «Но вы все мужчины такие». «Дураки. Когда надо глаза открыть, вы их зажмуриваете». «Это точно!» — хмыкнул Лёха. «Я захожу в мастерскую и каждый раз за сердце хватаюсь. Мой Жорик сидит, его спина, его руки. Юрик очень на него похож. Не родной. А вот как такое бывает? Даже ходит, как мой Жорик. Идёт по коридору, а я плачу, будто мой Жорик ко мне идёт». «Юрик, он благородный, как мой Жорик». Хороший мальчик вырос, правильный, верный. Выписал мне пособие, вроде пенсии. Да и оставил здесь. Никто с проверками не приходит. Я как бы под защитой вашей редакции. А на самом деле Юрик нас защищает. Ты проследи за ним. Очень за него беспокоюсь. Вроде как уже мужчина, а еще нет. Не может свою жизнь построить. Кэти — это которую он к нам привел. Милая девушка, с ней он будет счастлив. Скажи ему, что я ее одобрила. Знаю, он на меня сердит. Его жену я не приняла. Чувствовала, что она ему не пара. А Кэти его по судьбе так и передай. Он меня не послушает. Решит, что я специально так говорю. Но его жена, она его не чувствует. И она злая по натуре. А Кэти добрая, искренняя. Она ему плохого не сделает. Скажи, пусть придет, я его благословлю. Пусть разводится и женится на Кэти. Как она, кстати? — Плохо вчера встала, в обморок упала. Я ее домой отвез, — ответил лёха Бедная девочка, очень она страдает. Надеюсь, у Юрика хватит мозгов ее не отпускать всё иди уже. Не могу больше. Только накапай мне лекарства в рюмку. Знаешь, руки дрожат, считать не могу. А вот как за нитки сажусь или за обувь, все делаю. Тремор прекращается. Как так бывает? — Спасибо вам, тётя Валя. лёха подал ей рюмку с каплями. — Иди с Богом, Алик дорогой. Тебе здесь всегда рады. Приходи в любое время. спасибо — ответил Лёха, чувствуя, что ничего не соображает. Хотелось только вернуться в комнату, где он провёл ночь, лечь на перину, зарыться в подушки и проспать столько, сколько возможно, и слушать рассказы тёти Вали о прошлом, уснуть под её голос. алихан Али, дорогой, тебе плохо? Давай, потихоньку, вот сюда ложись! — слышал он сквозь дремоту, — не понимая, то ли это во сне, то ли наяву. Очнулся в другом месте. Рядом не было ни тети Вали, ни перины, в которые он провалился. Леха встал, нашел душевую, долго стоял под холодной водой, чтобы прийти в себя. Оделся. Его костюм висел на дверце шкафа, чистый и выглаженный. Вышел во двор оказавшийся соседним со входом в редакцию. Около подъезда стоял Колян. Стеллажи тоже были на месте. — Ника, доброе утро! — поприветствовал его Лёха. — Что я успел пропустить? Сегодня какое число? — Тётя Валя передала для вас еду, но я не помню, где её оставил. — Юрик уже на работе? — Сегодня обещали гололёд и ветер ответил вежливо и отстранён Колян. Снегопад к вечеру и усиление ветра. — А что с Серёгой? — спросил Лёха. — Не понимаю, с кем? — удивился Колян. — Серёга вышел в окно и исчез или нет? — закричал Лёха и, не сдержавшись, прижал Коляна к стеллажу. Тот пытался вырваться. — Никто никуда не выходил! — ответил тяжело дыша Колян. «Я ничего не знаю. Зато я теперь знаю. Про тетю Валю и дядю Жорика. Там его не было. Его нигде не было. А след на асфальте был. Что вы скрываете?» «И где Юрик, то есть зам главного?» — закричал лёха в отчаянии. «Где я сегодня спал? Что это вообще было? Откуда эти стеллажи? Я их вчера сам еле затащил внутрь. Что вообще за хрень происходит?» Лёха, наконец, отпустил Коляна и сел на асфальт. Ему было плохо, кружилась голова. Он никак не мог вернуться в реальность, помня, что ещё вчера, возможно, во сне, он был Али, а Колян Никой. Зам главного оказался прирождённым сапожником. Бред. Ночной кошмар. Но при этом он точно помнил, что спал в другой комнате, мылся в душе, Его костюм был отутюжен. Значит, кто-то это сделал? — Стой здесь! Никуда не уходи! — велел он Коляну, который только казался бездомным, а на самом деле лучшим другом замглавного и великим журналистом. — Нет, такое точно только во сне может присниться. Лёха бросился в соседний двор, укрывшийся подаркой. Но никакой двери в обувную мастерскую там не нашёл. Потом побежал в другой двор. Опять ничего. «Девушка, простите!» — накинулся он на первую встречную. «Где здесь мастерская по ремонту обуви? Не знаете?» Девушка предпочла сбежать, не ответив. «Колян!» — «То есть, прости, Ника! А где здесь обувная мастерская?» Лёха вернулся во двор редакции. Колян привычно сидел рядом со стеллажом и листал старый выпуск газеты. В соседнем дворе раньше была. Сейчас не знаю, — ответил тот. — Колян, блин, я тебя сейчас придушу. Ты где ночевал, пока я твой стеллаж в подъезд затаскивал? Куда Серега делся? Где еда, которую тетя Валя тебе передавала? Только не говори, что не знаешь, кто такая тетя Валя. Я ей обещал тебя накормить, понимаешь? Слово дал, что буду сидеть и смотреть, как ты ешь, — закричал лёха Колян посмотрел не на лёху а куда-то сквозь него. — По тебе точно психушка плачет. Тетя Валя так и говорила, что тебя надо в больничку определить, — сказал Леха. — Ты кого конкретно искал? — уточнил Колян, все еще глядя сквозь Леху. — Тебя? Серегу, замглавного? — не понял Леха. — Ну, считай, всех нашел. — улыбнулся Колян. Лёха повернулся. Позади него в арке стояли Серёга и замглавного. — Вы где, блин, были? — кинулся к ним Лёха. — А что случилось? — вежливо и отстранённо спросил замглавного. — Случилось то, что Серёга вроде как себя вместо стула выбросил в окно, ирита видела его кровь на асфальте. Решила, что он разбился, но тело не увидела. «А я теперь знаю, что вы, Юрик, и умеете чинить обувь, а Колян — Ника и на самом деле великий журналист. Еще я знаю про дядю Жорика и тетю Валю. Только не знаю, что с этими знаниями теперь делать!» Опять закричал в отчаянии лёха «Алексей, все хорошо. Вчера все слишком много выпили». «Вам тоже пришлось непросто развозить девушек», — сказал спокойно замглавного. «Серега наш дорогой опять выбил столом стекло, следуя традиции, а потом пошел спать в кабинет Леонида Валерьевича. Вы же помните тот диванчик, который стоит за шкафом? Его с порога и не заметишь. Вот Серега там и провел ночь. Как теперь опять будет объясняться за разбитое стекло, я уж и не знаю». А остальные? Рита? Ваша Катя? То есть Кэти? — Если что, тётя Валя сказала, что она её одобряет. Главное, чтобы вы не сглупили. — Как-то так просила передать. — Кэти, в общем, ей очень нравится. А ваша жена? Совсем нет. — Колян, то есть Ника. Тётя Валя сказала, что вы должны положить его в больницу, что он болен, совсем не ест, не чувствует голод. Она за вас очень переживает. Вроде бы все сказал. Только не помню, где пакет с едой оставил. Может, в вашей тайной комнате? Юрик... То есть, простите, Юрий, у вас есть ключ. Тетя Валя сказала, вам его отдала. Я ведь в той комнате спал, да? Вы туда меня перенесли? Леха продолжал говорить, но увидел, что Колян, Серега и замглавного... Смотрят на него, как на сумасшедшего. — Я что, правда, все это во сне видел? — уточнил лёха думая, что сходит с ума. — Не было никакой тети Вали? — Не было мастерской? Мне это приснилось? — Алексей, простите, я не знаю, о чем вы говорите, но я вам благодарен за помощь и весь вчерашний вечер. — Уверен, главный редактор не будет против внеплановой премии для вас. — Вы позаботились о наших женщинах, — сказал замглавного. — Спасибо, что всех развезли по домам. — Тетя Валя говорила, что вы здесь один, а там с ними другой. — Это так? — А еще тетя Валя сказала, что вы должны прийти к ней с Кэти. Она вас благословит, — сообщил лёха пытаясь сохранить остатки разума, и отделить реальность от ночного кошмара. «Кэти... кто это?» — удивился замглавного. «Катя! Ваша Катя, которую вы приводили к тете Вале!» — ответил лёха «Алексей, простите, я женат. Я не знаю никакой Кэти!» — сказал жестко замглавного. «Давайте прекратим наш разговор. Пора работать. Если хотите, возьмите отгул на сегодня» это спитесь придите в себя или пару дней от отпуска вы когда в последний раз отпуск брали не помню вот самое время возьмите недельку улыбнулся замглавного. — поезжайте куда-нибудь и возвращайтесь с новыми силами чутьде валя сказала она кэт эти вам по судьбе предназначена лёха схватился за голову и снова уселся на асфальт рядом со стеллажами Коляна. «Ничего не понимаю. Вот-то все во сне!» «Это нормально», — заметил Колян. «Я не то что предыдущий день не могу вспомнить. Иногда не знаю, как снова на этом месте оказался». «Нет! Это не было сном! Тетя Валя, ваши другие имена! И мое! Тетя Валя называла меня «Али!» «Кровать, на которой я спал. Тайная комната!» — закричал лёха «Я обещал тете Вале накормить Нику, то есть Коляна. Суп тыквенный. Она приготовила Нике тыквенный суп. Еще пирог был. Это было реально. Мне это не приснилось. Серега, ты сам-то где был?» «Не помню, честно», — рассмеялся Серега. «Но я никогда не помню. Видишь, жив-здоров вроде бы. Потом разберусь». «Ох, ребята, привет, вы как! Я совсем плох!» Во дворе редакции появился так никуда и не уехавший Антон. «Кажется, я тещина говорил лишнего. Но это же хорошо. Она сказала, что больше не приедет. Да я салют запущу, если она больше не заявится. Если я успел с тещей поскандалить, значит, точно до дома доехал, да да?» «Значит, доехал», — согласился Леха. «Ничего не помню». «Водка точно была паленая». «Вроде бы я должен был в Воронеж лететь». «Нет?» — уточнил Антон. «Собирался, но потом передумал», — ответил замглавного. «Это ведь хорошо, да?» — уточнил Антон. «Конечно, хорошо. Все, пошли работать. Новый день — новый выпуск» объявил замглавного. Лёха кивнул и вдруг обратил внимание на его ботинки. — Ваши ботинки! Тётя Валя говорила, что вы их сами чините. Приходите в мастерскую! — сказал он вдруг. — Вчера купил, — ответил замглавного. — Натуральная кожа, мне тоже они нравятся. Дорого, конечно, но они того стоят. Дайте адрес магазина. Имейте в виду, если что. «Идеальное качество. У меня там скидка 20 процентов. Поделюсь радостью». «Вы издеваетесь?» — ахнул лёха «Вы все тут придуриваетесь? Зачем я на вашей стороне? Зачем вы всем врете? Зачем обманываете?» «Алексей, вам приснился дурной сон только и всего. Наша жизнь реальна. В ней нет места тетям Валям, тайным комнатам» и прочим странностям. Так что давайте снова начнем жить в реальности, — строго сказал замглавного. — Если вы не хотите потерять ваше место, конечно. Что было дальше? Все как всегда. Ничего необычного. лёха уволился. Никто не понял, почему. В один момент. Главный уговаривал остаться, но лёха был непреклонен. Он еще приходил в редакцию и пытался найти переходы между двумя зданиями, чтобы попасть в бывшую типографию, но везде натыкался на давно заваренные двери. Он искал вход со двора, спрашивал про бувную мастерскую, но все пожимали плечами, никто не знал. Спустя год из двора исчез стеллаж Коляна, а вместе с ним и сам Колян. Куда? Опять никто не знал. В редакции появлялись новые сотрудники, которые вообще про Коляна ничего не знали и никогда не слышали. Уже лёха стал вроде как местным сумасшедшим, который ищет не пойми что и не пойми зачем. Однажды он подкараулил на выходе из подъезда редакции Ирину Михайловну. — Ой, напугал! — ахнула она. — Ты здесь чего забыл? — Вы же точно знаете. Расскажите, — попросил лёха — Что тебе рассказать? — тяжело вздохнула та. — Я вот на пенсию выхожу. Видишь, вазу подарили. Она показала на здоровенную коробку, которую держала в руках. — Тебе не надо? — Лёха мотнул головой. — Вот и мне не надо. А выбросить жалко. Куда её теперь, такую бандуру? — Как там у вас дела? — у всех, — спросил Лёха. Да как всегда, сам знаешь. Дурдом. Молодёжь понабрали, а учить их некому. Детский сад, честное слово. Два плюс два сложить не могут. А мы, выходит, никому не нужны. Пожала плечами Ирина Михайловна. Как замглавного? Как обычно. А Катя? Уволилась. Не знаю, где она сейчас. Серёга? Пишет. Бухает больше прежнего, но в этом году хотя бы обошлось без выбитого окна. «Саныч — Саныч? — спросил Лёха, заранее зная ответ. — Да, умер. Три года назад. Сердце остановилось. В фитнес-клубе. — Упал и умер, — ответила Ирина Михайловна. — А Рита, ваша Рита? — Лёха боялся, но всё же решил спросить. — Она ещё тогда уволилась после всего, что произошло. Сказала, что не сможет сюда приходить каждый день и делать вид, что ничего не было. — Лёш, ты не ходи. Здесь всё с одной стороны, как раньше, а с другой всё по-другому. Не береги прошлое, не нужно. Ни тебе, никому другому. — А Даша, которая стала ведущим обозревателем, — хмыкнула Ирина Михайловна. — Ценный сотрудник. Ходит с такой короной на голове, что диву даёшься. А чего ты ожидал? Справедливости? Честности? Верности? Я от тебя умоляю. Знаешь, я даже рада, что меня на пенсию выпроводили. Сама не могу здесь больше оставаться. И ты правильно сделал, что уволился. Рада была тебя видеть. Точно не нужна ваза? Нет? Вот и что мне с ней делать? — Давайте я вас подвезу, — предложил Лёха. Нет, дорогой, не надо. Уезжай отсюда. Гиблое место. Судьбы ломает. Ирина Михайловна пошла к метро. Еще через год Леха, проезжая мимо, увидел, что на месте типографии светится вывеска ресторана. А в редакции появились сторонние фирмы, туристические, нотариальные. Целые этажи пошли под сдачу в аренду. А еще позже здание рядом снесли и собирались построить новое, вроде как гостиницу. Потом еще одно уничтожили до фундамента. Ходили слухи, что под элитный дом. От парковки, которой руководил Леха, ничего не осталось. Появились новые, официальные. Его лучшие годы жизни вырывались с корнями, уничтожали. Лёха работал таксистом и старался не брать заказы в том районе. Ему становилось физически больно проезжать по тем улицам, переулкам, родным, знакомым до последнего дома, который... того уж нет, и этого нет. Там шлагбаум, не проедешь, здесь новый знак, одностороннее движение. Однажды он принял заказ на доставку забрать и привести коробку. Что его толкнуло взять заказ, он не знал. Но поехал. Долго плутал в переулках, проклял всё. Наконец забрал заказ и повез по адресу. Доставка значилась до двери. — Катя! — ахнул он, увидев женщину, стоявшую на пороге. — Да, спасибо, расписаться надо? Та его не узнала. — Нет, ничего не надо. «Кто это?» — услышал он голос из комнаты. «Зам главного». «Твои ботинки! Надеюсь, ты когда-нибудь их выбросишь!» — рассмеялась Катя. «Спасибо, вот!» — она дала чаевые. За её спиной появился ребёнок. Смешной мальчик. «Отойди от двери, здесь дует!» — сказала Катя сыну. «Значит, всё случилось так...» Как и говорила тётя Валя, тихо сказал Лёха. Вы ему по судьбе. Что? Катя не расслышала и переспросила. Ничего. Всего вам доброго, сказал Лёха. И вам, ответила